— Всеслава, женщина умная и понимает, что мужчина должен иногда расслабиться, если бы не возникли репортеры тиградком. Сидящий рядом с биджером птицы и поежился, ты их позвал? Ага, признался конец. Ну, зачем? рыжая Инга удивленно посмотрела на толстячка. Хотел похвастаться новым шоу, подал голос Кортес. И подставил Мечислава. Инга, оценивающе посмотрела на птицы «Может, сделать тебе какую-нибудь гадость?» «Чего тебе, до да Домичеслава, солнышко?» У ласково улыбнулся конец. «От чужих проблем голова распухнет. Давай лучше прогуляемся как-нибудь по пляжу. Я знаю, где растет песчаная морковь. Наши гости должны чувствовать себя в безопасности», — строго произнесла Инга. Рыжая тоже была ведьмой, пусть и не такой сильной, как Яна, и тоже была наемницей. Поэтому в ее голосе конец ощутил угрозу но пока не струхнул. — Меня спасет семейная тайна, — хвастливо произнес птица, — и вам не устоять. — А я попробую, — пообещала Инга. — А я помогу, — поддержала подругу Яна. Пару мгновений птицей размышлял, шутят девушки или говорят серьезно, после чего сварливо произнес. — Только попробуйте. Я тогда перестану ставить вам шоу, и об острове пойдет дурная слава. В качестве подтверждения конец потряс свисающими на животик золотыми цепями. — Недовольство барона тоже дурная слава, — заметил Кортес. — Очень хорошо, что мы плавно перешли к делам, — воскликнул Биджер. Я как раз хотел сказать, что они идут далеко не так хорошо, как вам кажется. Собеседники встретили заявление Шаса кислыми минами. Когда-то давным-давно остров безраздельно принадлежал наемникам. Более того, идея обустроить на нем курорт пришла в голову Инги, и реализовывать ее Рыжая предлагала самостоятельно. Однако Биджар на правах старого друга сумел просочиться в число руководителей, а как же иначе проекта, и здорово облегчил, благодаря своим связям и энергии, его реализацию. Остров превратился в туристическую жемчужину Карибского моря, приносил стабильный доход, но в качестве платы за успех Наемникам приходилось регулярно выслушивать поучения прожженного шасса. «Мы на краю финансовой пропасти». Эта фраза традиционно открывала совещания владельцев Костов-Лебустьер. Хамзи искренне считал, что челы генетически не приспособлены к решению серьезных деловых вопросов, а потому не стеснялся драматизировать ситуацию.